Она наклонилась, поцеловала его и сказала «До свидания, дорогой!» и прибавила тише. «Следи за своей речью и держи в чистоте руки, Фейн». Он кивнул, густо покраснел и пошел к автомобилю. Чарльз вышел из своего кабинета. Лаке держал на готове его автомобильное пальто. «Ведь ты не поедешь 100... с детьми?» спросила Леди Самарец. Он поискал шапку в одном из больших карманов. «Поеду», — сказал он, спрятав лицо. «Я думал, что ты знаешь об этом». Она коротко рассмеялась. «Ты образцовый дядя», — сказала жена, поднимаясь по лестнице. В автомобиле Тони села рядом с ним и молча к нему прижалась. Они проехали сарпентин и свернули на оживленную Кенсингтон-Гай-стрит. Чарльз еще раз показал им памятник принцу Альберту, Днем раньше Томми думала, что он весь из чистого золота и была страшно поражена. Теперь же отвернула от него лицо, проехали через Геммерсмит Бридж, где река внизу отливала серебром, и выехали на широкую дорогу Крымела. Фэн должен был через час встретиться с одними из своих будущих учителей на станции Виктория. Он следил за всем с интересом и бесконечно радовался поездке в машине. Мягкость, отделка, большие подушки, все нравилось ему. Стоило только повернуть голову, и он видел польские шапки на головах слуги его дяди. Он с пренебрежением встретил полный трагизмов взгляд Тони. Она была как маленький ребенок, который ревет по поводу отъезда. А брат показал, каков он, когда прощался. Через короткое время машина повернула, и, въехав в высокие ворота, стала медленно продвигаться по длинной аллее, ведущей к подъему. Был конец апреля, день изумруда и бирюзы. Небо казалось огромным, синим драгоценным камнем, оправленным в серебро. Молодая травка и маленькие новые листочки на деревьях были ярко-зеленого цвета. Это было первое знакомство Тони с природой. Она неистово ухватилась за Чарльза, и все ее тело трепетало и дрожало. «Что с тобой, Тони?» — спросил Чарльз с тревогой. Она указала через окно на окружающее. «Все это так и есть, все это на самом деле существует», — спросила дрожащим голосом. Они проехали мимо лавра, на котором уже повесили золотые кисточки. Где-то пели дети, и в тихом воздухе их голоса звучали высоко и чисто. Машина остановилась перед большой деревянной дверью, обитой гвоздиками, и они все вышли. Огромные двери раскрылись. Повязка и пара черных глаз превратились в женщину в длинном черном одеянии с улыбкой, обнажившей прекрасные белые зубы. Женщина говорила сэром Чарльзом на языке, на котором говорил и отец Тони. Затем ушла и вернулась с другой дамой, также одетой в смешное черное одеяние, волочившееся по полу. Дядя Чарльз обратился к ней. «Сударыня!» Это моя племянница, Антония. Дама ответила, добро пожаловать, дитя мое. Тони протянула затянутую в черную перчатку руку, и другая белая и мягкая рука пожала ее. Затем дядя Чарльз повел ее по чудесным местам, которые она видела из машины, и множество девушек, больших и маленьких, смотрели на нее. Тони знала, что момент разлуки должен наступать. Но когда он действительно пришел, то застиг ее неподготовленной. Она прижалась к Чарльзу с такой силой, которая его испугала. Она была так мала и так остро все переживала. Чарльз дал обнять себя, и ее руки сжимали его плечи, пока он старался успокоить девочку. Потом он поцеловал ее и ушел. Тони минуту смотрела на дверь, которая захлопнулась между ней и дядей. Потом подбежала и попробовала ручку. Это была старая дверь, которая нелегко открывалась. Тони начала колотить руками и кричать. Дверь открылась, и она увидела перед собой женщину, которая назвала ее «моё дитя». «Ай-яй-яй!» — вскрикнула она мягко и взяла маленькие неистовые руки в свои. «Дайте мне пойти! Дайте мне пойти!» — бушевала Тони. «Я хочу к нему! Я хочу пойти к нему!» Дама встала на колени против Тони и обвела ее руками. «Твой дядя желает, чтобы ты осталась у нас?» — сказала она по-английски. «Неужели ты не хочешь доставить ему удовольствие?» Глава пятая.